Глава 21. 24 мая. Среда. Ордер на обыск был получен на следующее утро. Колдмон и Полония снова пришли в дом Раннинга в сопровождении Лапойнта, Уилкокс и двух полицейских. Солнце еще только поднималось. Разыгравшийся ветер носил по голой равнине тучи пыли. Они постучались, и миссис Раннинг открыла. Это был обыск без предупреждения. Но пока здесь распоряжался Колдман, он никому не позволил бы высадить дверь. Ордер на обыск дома, хозяйственных построек и участка показал хозяйке постановление Колдмун, на предмет оружия и боеприпасов. «Опять эти проклятые копы!» — донесся голос из комнаты. «Я бы попросил вас с мистером Ранингом сесть за кухонный стол и оставаться на месте, пока мы проводим обыск», — сказал Колдман. Она взглянула на него с неприкрытой враждебностью и громко сказала мужу. «Мы идем на кухню». Вышел Раннинг с побагровевшим лицом. Колдмун протянул ему ордер. «Если вы не будете нам мешать, мы постараемся провести обыск как можно скорее». Раннинг вырвал ордер и долго разглядывал на брови. Рука его дрожала. Колдмун мягким движением забрал бумагу. «Устраивайтесь на кухне поудобнее». «Детектив Уилкокс останется с вами». Уилкокс проводила хозяев на кухню и закрыла дверь. «Отлично», — сказал Колдман помощникам. «Приступаем к работе. Ничего не взламывать без прямого разрешения от меня или от капитана». Полицейские принялись методично осматривать прихожую и шкафы, а Колдман время от времени давал им советы. Обыскивать дешевый сборный дом было нетрудно. Полоний водил настроенным на оружие металлоискателем по стенам и полу иногда простукивая обшивку. Колдмун был уверен процентов на 90, что винтовку они не найдут. Ранинг совсем не казался дураком, и если бы это действительно было орудие убийства, он зашвырнул бы винтовку в озеро Орлиного пера или закопал на дальних пастбищах. Закончив обыскивать дом, полицейские занялись погребом, А Колдмун и Полони вышли во двор, где стоял навес для сена, загон для скота и полуразрушенные сарай неизвестного назначения. «Никак не могу понять, почему Южно-Дакотское отделение само не занялось тем делом», сказал Полоний, оглядывая бесконечный горизонт и облупленные трейлеры. «Ехать в такую даль ради обычного убийства. Подозреваю, что у них нет агентов из народа Лакота». Колдмун и сам удивлялся, Зачем надо было вызывать агента-индейца? Дело явно не в языке. Появилось смутное подозрение. Дудик почему-то решил убрать его с глаз подальше. Да и Полонию с его далеко не очаровательными манерами и разгильдяйским послуженным списком назначили младшим агентом по схожей причине. По сути, их обоих просто сослали в Глухомань. К ним подошел капитан Лапойнт с полицейскими. «Не обыскатели заодно вон тот сарай?» предложил Колдман. «А мы с агентом Полоний осмотрим загон и сеновал». Сеновал был сложен из строганных досок. Там хранилась связанная в кипы прелая люцерна. «Нет, здесь ничего», — сказал Полоний, оглядевшись, и пнул пустое ведро для корма. Верхняя кипа лежала как-то косо. Колдман ухватился за веревку и сдернул кипу вниз. Из нее выпали браунинг-калибра 223, и сумка с россыпью патронов. Есть, сказал Колдман.